3. Он любил женщин, любил то состояние, когда, встретив незнакомку, чувствовал, как дрожь пробегает по позвоночнику, как приходит в восторг от красоты лица, линий фигуры, жеста, звука голоса, улыбки или остроумного замечания. Иногда, но довольно редко, Подобное ощущение, набирающее силу то ли в позвоночнике, то ли где-то внизу живота, случалось у него и при контактах с мужчинами. Раньше он его боялся, но потом понял — это восхищение. Точнее, смесь восхищения, легкой зависти и едва уломимого возбуждения. Нечто мальчишеское. Вот когда вырасту, буду как тот дядька. Именно в таком состоянии Роман Мышинский покинул кабинет прокурора Теодора Шацкого. Если ему, архивисту-наемнику, который раскапывает семейные секреты, упрятанные среди пожелтевших страниц, доводилось принимать нового клиента, он старался произвести на него точно такое же впечатление, какое производил Шацкий. Он старался быть точь-в-точь -точь таким же, деловым, но не молчаном. профессионалом, но лишенному высокомерия. избегающим близости с людьми, но не хамом. Теодор Шацкий был как раз таким. Гордый блюститель порядка, который многое повидал и многое знал, но не испытывал потребности распространяться об этом. Светлый, как бы промытый водой и вселяющий тревогу взгляд, узкие губы, классические черты лица, и эта молочно-белая, густая шевелюра, которая придавала ему слегка демонический вид. Было в прокуроре что-то от голливудского шерифа, от Герри Купера и Клинта Иствуда, но отражался в его облике и тип исконно польского офицера, несокрушимая уверенность в том, что он — нужный человек на нужном месте». Завидовал он и твердому убеждению Шацкого, что тот стоит на правильной стороне баррикады, что вся его деятельность служит добру и справедливости. А сам он кто такой? Канцелярская крыса с историческим уклоном, что ради пары золотых прячет от поляков их еврейских предков и разыскивает для них дворянские корни, чтобы они могли повесить герб над телевизором. Что и говорить, только сейчас он впервые в жизни занимался чем-то, что имело значение. Именно поэтому, когда по прошествии столь краткого времени он возвращался туда, где набрался страху, в государственный архив Сандомежи, он не ощущал ни подавленности, ни тревоги. Лишь один раз, в тот момент, когда в молитвенном зале синагоги он разыскивал соответствующие акты, его охватило легкое беспокойство. Ему снова пришлось пройти мимо разводного мостика что вел к окну, выходящему на кусты под синагогой. Он миновал его осторожно, но ему почудилось, будто изображенные еврейским живописцем зодиакальные символы следят за его движениями. Впрочем, он быстренько встряхнул с себя это впечатление и отнес ипотечные книги в читальню, а рядом с ними разложил полученные от Шацкого материалы. Прежде всего, коротенький список лиц, и касающиеся их распечатки из базы данных ПЕСЭЛЬ. Этих людей следовало проверить в первую очередь. Примечание. ПЕСЭЛЬ – универсальная электронная система регистрации населения. 11 Одиннадцатизначное число, присутствующее на каждом удостоверении личности, в котором зашифрованы дата рождения, пол, порядковый номер и контрольная цифра. Каждый гражданин Польской Республики или лицо с видом на жительство имеет свой код Песель. Конец примечания. Потом обсыпанные печатями доверенности, дающие ему право доступа ко всем данным. И один листочек, на котором было написано, что ему следует искать «Убийство», «Смерть беременной», «Лжесвидетельство». Он вытащил свою американскую записную книжку, толстенную, с желтыми страницами, и составил список учреждений, которые следует посетить. Начнет он с отдела записи актов гражданского состояния и приходских канцелярий, и в общих чертах набросает генеалогическое дерево каждого из указанных шадским лиц. Это не составит особого труда, поскольку ему не понадобится углубляться в историю больше, чем на два поколения. Потом он поднимет судебные акты и послевоенные газеты, тоже проще прощепаренные репы. Хуже может оказаться с документами спецслужб. Сотрудники ИПН страдали ярко выраженной манией преследования. Примечание. ИПН – Институт национальной памяти. Научно-исследовательский историко-архивный институт, занимающийся исследованием деятельности госбезопасности Польши, с 1944 по 1990 год, а также госбезопасности Третьего Рейха и СССР с целью расследования преступлений по отношению к польским гражданам. Конец примечания. Но, даст Бог, эти документы и не понадобятся. Однако сначала свидетельство о собственности. Если прокурор прав, ключом ко всему делу является маленький особнячок на Замковой. его нынешние и прежние хозяева.